Часть вторая По отъезде гостей и родственников новобрачный подошел к все еще плачущей своей супруге и сказал — Удивительные люди твои, папенька с маменькой, никак их ни к какому общему знаменателю не подведешь. А ты все плачешь? Да полно, Катенька. Брось, не плачь, утри слезки. Новобрачный приласкал жену, сел с ней рядом, наклонился к ней, обнял ее за талию, но она была безучастна. — Сердитесь? На меня сердитесь? Ну, при чем тут я-то? — спросил он. — Весь этот инцидент произошел из-за серого невежества, а главное — из-за скволыжничества вашего папаши. Новобрачный еще путался и с непривычки говорил своей жене то ты, то вы. — Ну, утри свои слезки, — продолжал он. — Иди в спальню и сними себя вуаль и подвенечное платье. А я разочтусь с официантами, да мне еще кое-что проверить надо. Я через четверть часа, много что через полчаса». Не отнимая платка от глаз, новобрачная отправилась в спальню. «Катенька, как мне печально, что в день нашей свадьбы произошел такой прискорбный инцидент!» — крикнул новобрачная ей вслед и прибавил. «Но вини своих и их неделикатность». — Поторапливайтесь, поторапливайтесь, ребята, с уборкой! — обратился он к официантам. — Мне нужен покой, а пока вы не уберетесь и не уйдете, я должен быть на чеку. — Мы живос! — откликнулись официанты и уже стали вытаскивать из комнаты складной стол. — Ничего не разбили? Ничего не загрязнили из моей обстановки? — спрашивал их новобрачный Курнышкин. — У все в порядке с... Сейчас вот подметем комнату и пожелаем вам счастливо оставаться на радость с вашей супругой. Курнышкин стал рыться в бумажнике. — Ну, вот вам всем на чай три рубля. Официанты недоумевали. — Это на всех-то, барин? Да ведь нас три официанта, повар, поваренок, кухонный мужик, — сказал официант с котлетовидными бакенбардами. — Ну и что из этого? — По полтиннику и разделите. — Это от меня только. А затем можете получить еще себе на чай от отца новобрачной. Адрес его — Емская. Вот его адрес. С него получите по вашему счету. Курнышкин вырвал из записной книжки бумажника листик и написал карандашом адрес тестя. — Борин, да ведь вы с нами уславливались. — Мало ли, что я уславливался. А платить должен он. — У нас с ним расчеты. Он мне и так многого не уплатил. — Позвольте, барин. Ну, — Ну-ну-ну, не разговаривайте. Он заплатит. — Чего вы сомневаетесь? — Обязан заплатить. Давайте я вам на счете напишу. Где счет? — Пожалуйте. Курнышкин взял карандаш и написал на счете. — Вот вам тут сказано. Прошу Петра Михайловича Гнетова уплатить по всему счету семьдесят рублей. Такой-то. — Ежели не отдаст, мы к вам, — сказал официант с котлетовидными бакенбардами. — Должен отдать. Целую свору гостей с собой привел, да не отдаст. Ну, вот я еще рубль вам на чай прибавляю, только скорее уходите. Официанты удалились. Курнышкин крикнул жене в спальню. — К папеньке вашему мокух мистера со счетом послал, пусть он и платит. Это самое справедливое возмездие будет за его проступок. Ответа из спальны не последовало. Курнышкин заглянул в спальню. Там около новобрачной суетилась его кухарка. Новобрачная сняла уже платье и вуаль, переоделась в роскошный турецкой материи капот, и с заплаканными глазами снимал с себя белые атласные полусапожки. — Вот ты прекрасно, что переоделись! — Как вы очаровательны в этом капуте! — сказал он. — А я сейчас надену халат! — прибавил он, снял с себя мундир и надел шелковый халат, подарок жены, щупая на нем подкладку и бормоча. — Подкладочка-то хоть и шелковая, а жидковата! — Ах, тестюшка, тестюшка. Ну да ладно, зато на свадебное угощение завтра заплатишь. Через десять минут к вам, мадам. Поклонился он супруге и вышел из спальной. Через минуту он кричал ей из гостиной: Катенька, вообрази, табуретки к пианино не прислали. Вчера-то мне не в домёк, а теперь вот вижу, что табуретки-то и нет. Лампы нет, табуретки нет. Ведь это целый подлог. Постой-ка, я венские стулья пересчитаю. Я их вчера тоже забыл пересчитать. Пауза. Курнышкин считает стулья и опять кричит. Ну уж, это из рук вон. Это какое-то мелкое сквалыжничество. И венских гнутых стульев только шестнадцать штук. А в приданной описи сказано, что полторы дюжины. Какое свинство! — Нет, это так оставить нельзя. Катенька, как хотите, а завтра, когда к вашим родителям с визитом поедем, требуйте от них табуретку, пару стульев и лампу. Услышите меня? Ответа опять не последовало. Курнышкин курил папироску и в недоумении стоял посреди гостиной. — Проверить процентные бумаги, которые он мне вчера дал, вот что надо. «Может быть, и там какой-нибудь подлог есть? Вчера я так поспешно считал их!» Сказал он сам себе, и, отправившись в кабинет, вынул из письменного стола процентные бумаги и принялся их пересчитывать. Он вынимал из пачки каждый билет, смотрел его на свет, проверял купоны. «Кажется, не надул. А, впрочем, черт его знает, ведь мне в первый раз приходится видеть эти билеты!» Никогда у меня их до сих пор не было, — думалось ему. Он откинулся на спинку кресла перед письменным столом, взял процентные бумаги в руки, прижал их к груди и, зажмурив глаза, тихо проговорил. Ну — теперь Порфирий Васильевич капиталист, капиталист, имеющий на руках пятнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч по четыре процента — это... Он стал считать. — Вот тоже. Об этом бы надо тоже поторговаться. Досадно, что я упустил, — бормотал он. — По четыре процента. Ведь есть пятипроцентные бумаги, а он их дал мне всего только на три тысячи, а остальные бумаги все четырехпроцентные. — Ну да, что тут? — махнул он рукой. Четыре-то тысячи, а ведь у него лишние вышиб, когда приструнил его, что не поеду к венцу, пока их не получу. Вбежала кухарка. — Барин, барин, пожалуйте в спальню, С молодой барыней что-то неладно, — испуганно проговорила она. Новобрачный вбежал в спальню. Новобрачная лежала в истерике. Петр Михайлович и его супруга Анна Тимофеевна ждут молодых с визитом дочь Катерину Петровну и ее мужа Порфирия Васильевича Курнышкина. В ожидании молодых Петр Михайлович в ходит по комнатам и кусает губы. То он схватится за газету, присядет, пробежит несколько строчек и опять бросит ее и зашагает по комнатам, то подойдет к жене и, тяжело дыша, спрашивает. «Как мне встречаться-то теперь с ним после вчерашнего скандала?» «Зятя хуже любого ворога! А алчность-то, алчность-то какая к деньгам! Всю душу ведь вытеребил насчет приданого!» Анна Тимофеевна слезливо моргала глазами и отвечала. "Душа, уж как-нибудь лотком надо, надо все забыть. Мне кажется, он теперь уж вполне удовлетворен. Все ему дадено, все послано». «Лампу даже утром послал ему» который по его мнению, не хватало в преданном. Ну, вот и отлично. А уж теперь его не раздражай и не вспоминай про вчерашнее, ведь наша дочь в его руках. — Изверг, — проговорил Петр Михайлович. — Да уж что говорить-то, другого такого поискать да поискать, а только надо будет с ним как-нибудь платком. Первый заметил подъехавшую к крыльцу карету молодых, сидевший на подоконнике маленький сынишка Петра Михайловича, и закричал нараспев. — Катя едет! Катя в карете с лакеем едет! Катя мужа везет! Взрослые подскочили к окну и действительно увидали, что у подъезда остановилась карета. Около творенной дверцы стоял нанятый для сегодняшнего дня лакей в ливрее, и из кареты вылезали молодые. Все в доме всполошились. Лавочный мальчик начал отбивать смолу у бутылки шипучки, а родители бросились в прихожую встречать дочь и ее мужа. Вошла Катя, бледная от вчерашних волнений и слез. Глаза ее и по сейчас еще были красны. Ливрейный лакей снимал с нее парадную шубу, крытую бархатом. Мать заключила дочь в объятия и заплакала. Петр Михайлович, скрипя сердце, говорил. — Добро пожаловать, милая дочка и житек, дорогой Порфирий Васильевич. Порфирий Васильевич подал ему руку, поцеловал руку у тещи и сказал, указывая на шубу молодой жены. — Кстати, позвольте обратить ваше внимание, как мех лезет. У Кати все платье в шерстинках. — Как хотите, папашенька, а это мех не новый, а подержанный. Да уж будет тебе, будет, — отвечал Петр Михайлович, вводя молодых в гостиную и, в свою очередь, обнял и поцеловал дочь. Зять продолжал. — Я, папашенька, не ради чего-либо. Конечно, теперь уже дело сделано, и мы обвинчены, а только это мех старый. Я не говорю, что вы меня надули. — Ну, вас самих могли надуть? — Этот мех на год много на два, а потом и посылаю его к скорняку для вставок. — Да брось ты, Порфирь Васильевич, дай хоть на дочь-то порадоваться без дрязг. — Извольте, а насчет Кати тоже буду вам жаловаться, все плачет. — Ах, Порфирь Васильевич, да ведь это от тебя, от самого. — думаю, что от вас. Ежели бы вы не утягивали, не сквалыжничали... — Да довольно, довольно. Садись. Сейчас поздравим вас честь-честью. — сядем. Лавочный мальчик внес в гостиную откупоренную бутылку шипучки стаканы. Сзади него горничная внесла в вазочки фрукты. Петр Михайлович стал наливать стаканы. — Ну-с... — Поздравляем, молодых! — сказал он. Общее чоканье и целование. Порфирий Васильевич чокнулся с тестем и сказал. — Ах да! Недостающую лампу сегодня утром получили. Теперь только... — Да брось! Не возмущай! Потом! — Я только хотел сказать насчет табуретки к пианино. — Поздравляю тебя! Дай бог счастливо. «Ну, поцелуемся, что ли?» Зять и тесть поцеловались. «Ах, да, образа носца-то нашего мы и позабыли, — спохватился Порфирий Васильевич. Ведь мы привезли ему коробку конфет. Она у меня в кармане пальто». Он отправился в прихожую, вернулся оттуда с маленькой коробкой конфет и, подавая ее братишке жены, сказал тестю. «Вот мы все помним и все наши обязанности точно исполняем. А дома я вчера после ухода гостей осмотрелся, табуретки у пианино нет, а на в описи. Несколько гнутых буковых стульев тоже нет». «Доставишь ли ты?» — крикнул тесть. «Как-то оставить. Всякому папашенька своя слеза солона. А потом забудется. А между тем я человек небогатый». «Порфирь Васильевич, грушку, скушайте грушку», — приставала к зятю Анна Тимофеевна, чтобы перебить разговор. «Вы, разумеется, сегодня у нас обедать остаетесь?» — спрашивал кесть зятя. «Да надо-с. Дома ничего не стряпано, а весь вчерашний ужин гости как саранча уничтожили. Только поздравительные пироги, что вот сегодня присылали, остались». — Я вот хотел вас, папашенька, спросить насчет сегодняшней кареты, в которой мы визиты делаем. Вам за нее платить или мне? — Да с какой же стати мне-то? Свадьба кончилась, и все мои расходы кончились. Неужели мне уж и после свадьбы тебя содержать? — возмутился Петр Михайлович. — Конечно, если не хотите заплатить, то я требовать не имею права. Но мне кажется, что тут можно маленькую комбинацию сделать. «У меня не хватает нескольких гнутых буковых стульев. Ежели бы вы за карету сегодня отдали, то я вам стулья мог бы простить». Ох, ты, боже мой! Да что ты отравляешь меня этими расчетами? Дай мне хоть сегодня-то свободно подышать!» — вырвалось у Петра Михайловича. «Стулья будут». «Ну, будут так будут. Карету в сторону». Только когда будете буковые гнутые стулья посылать, то не забудьте прислать и табуретку к пианино. Да уймись ты, уймись. Покури ты хоть папироску. Угостите, так покурю. Своих я, признаться, не захватил. Петр Михайлович раскрыл перед ним свой портсигар. Порфирий Васильевич взял папироску и закурил. Ну, что же. «Завтра пойди с молодой в театр?» — спросил зятя Петр Михайлович. «Вам теперь надо ваш медовый месяц повеселее справлять». «Ах, папенька, папенька, голубчик, папенька!» — вздохнул Парфирий Васильевич. «Жалование я получаю маленькое, а пятнадцать-то тысяч за дочерью вы даже не пятипроцентными, а четырехпроцентными бумагами всучили». «Ну да, что тут...» «Сама себя раба обьет, что худо жнет. Не доглядел я вчера, а уж сегодня поздно. А я это только к тому говорю, что как же нам можно в вихрь жизни-то удариться при нашем жаловании? Ну, разик-другой в театр сходим, а там и засядем». Тесть не возражал, пожал плечами и отошел от зятя. Катя удалилась с матерью в другую комнату, что-то ей рассказывала и горько плакала. Вскоре горничная доложила, что обед готов, все отправились в столовую. За обедом разговаривали очень мало, на всех лежал какой-то тяжелый гнет. Тесть чокался с зятем, пил за его здоровье, зять выпил за здоровье тести и тещи, но разговор не клеился. После обеда Катя разрыдалась и просила мать не отпускать ее к мужу. Та, разумеется, пришла в ужас и стала уговаривать ее ехать. Курнышкин чуть ли не силой повез жену из-под родительского крова. Сходя с лестницы, он обернулся к стоящему на площадке тестью и крикнул: ли я и табуретку считаю за вами! Молодые супруги на третий день после свадьбы все еще продолжали делать визиты гостям, почтившим своим присутствием бракосочетание. К гостям-купцам, бывшим на свадьбе со стороны жены, Порфирий Васильевич, впрочем, отрез отказался ехать и исключение сделал только для родной тетки жены. Он говорил жене. — Помилуйте, с какой стати? Я интеллигентный человек и чиновник, Буду продолжать знакомство с серым невежеством. Ваша папенька и маменька, пожалуйста, даже тетка неизбежное зло. Но на кой черт нам эти железники корюховы, москотенщики бревновы? На ну, что они нам? Денег они нам не дадут, и даже подлецы сладких пирогов после свадьбы нам не прислали. — Да вы вспомните, как вы с ними в день свадьбы-то обошлись, — возражала Катерина Петровна. — Так какие же пироги? Ведь вы их чуть не выгнали от себя, да даже и выгнали. Выгонять я не выгонялся, но дал понять, что всяк сверчок знает свой шесток. Их звали в квартиру молодых только для поздравления, так и на билетах было написано. Они после поздравления не уходят, сидят, требуют мадеры и остаются даже на закуску. И все это самым нахальным манером. — Закуску я вовсе не для них готовил, а для своих интеллигентных гостей. — Да ведь не ты готовил, а за все про все папеньки с маменькой пришлось заплатить. — Все-таки закуска была у меня в доме, стал быть и довольна. — Что это? Опять слезы? — воскликнул Порфирий Васильевич. — Да как же не плакать-то, ежели вы папеньку с маменькой называете неизбежным злом? — отвечала супруга, прикладывая к глазам платок. А то не зло, что ли? Конечно же зло. Однако это зло обогатило тебя. Что ты был и что ты стал. У тебя деньги, хорошая обстановка в квартире. Обогатили они меня за то, что я женился на вас и сделал вас благородной. Из купеческой дочки вы сделали с женой коллежского секретаря, и в будущем можете еще в чине подняться. Стал быть, здесь была купля и продажа. Вот и все. — Стало быть, вам и нечего распинаться за родителей, что они обогатили нас? — Конечно же, неизбежное зло. — И удивляюсь я на ваши слова. — Кажется, сделавшись благородной, должны бы стать на точку зрения мужа и сами разделять его воззрение, а вы сопротивничаете. <соединяйтесь> — Ох, ты бесстыдник, бесстыдник! Стало быть, я-то сама тебе никогда и не нравилась, что ты все про какую-то куплю твердишь. — закричала Катерина Петровна, сверкнув глазами. — Как не нравились? — Нравились. И теперь нравитесь. Ну, конечно же, уж тут безумной поэтической любви не было и нет. А будете меня во всем слушаться, понимать, как я понимаю, и мы будем жить в согласии и любить друг друга. А теперь, пожалуйста, довольны уж этих слез. Вчера в слезах, и сегодня тоже. Помилуйте, да что же это будет? — Вчера, конечно, мы были у вашего папеньки на обеде, и, может быть, это так по купеческому обычаю полагалось, чтобы вам плакать. А сегодня прошу вас оные слезы оставить. Мы едем обедать к моему посаженному отцу, а он не купец, а статский советник. ну прошу вас утереться и быть веселее. Уезжая с утра с женой из дома, Порфирий Васильевич сказал своей кухарке... Ну, Матрена, стрепать сегодня опять ничего не надо, потому что дома мы не будем обедать, а на обед ты можешь взять себе вот половину этого пирога. Сладкие пироги, принесенные нам вчера, надо стараться уничтожить, а то они зачерствят. Да что вы, барин, разве можно целый день сладким пирогом питаться, возразила кухарка. О, чего же нет? Он очень питателен. Тут яйца, сахар, мука, масло. Да уж дайте мне лучше двух гривенчик на хлеб и на студень, или на колбасу. Ну, нельзя же, мило для прислуги столько разносолов. В крайнем случае ты, впрочем, можешь этот пирог обменять в мелочной лавке на студень и хлеб. Но мы уходим. Запри за нами. Да керосину жечь поменьше. Нынче керосин дорог. Вчера мы вернулись от родителей Екатерины Петровны, так у нас в квартире горели две лампы. На сегодня довольно и одной. Слышишь? Слышу, барин, слышу. А денег-то мне на дневное пропитание все-таки сколько-нибудь оставьте. Помилуйте, Ведь вы нанимали меня на вашем горячем. А сегодня уж я ни вашего чая, ни сахару не получу. Ну вот тебе, пятачок. Тут на чай, на кофе и даже на шампанское. На что хочешь? Парфирий Васильевич сунул кухарки медяк и в сопровождении жены стал сходить с лестницы. Пропустя жену вперед, он стал смотреть на ее крытую бархатом ратонду и говорил «Вот, Катерина Петровна, ты все заступаешься за своего папеньку, а на парадную-то твою ратонду он реденький московский бархат подсунул вместо Леонского, который он обещал, а уж теперь разговаривать насчет бархату поздно». Да и не показывали мне ротонду твою до венца. Это ведь тоже с хитростью, с целью надуть. Да. А вы еще обижаетесь, что я вашего папеньку называю неизбежным злом. Конечно же он зло. Супруга не отвечала и сходила с лестницы. У подъезда их ждала двухместная карета, но уже без лакея. Лакея я вчера отказал. Ну его. Не за что, не просто четыре рубля в день. — говорил Парфир Васильевич, подсаживая жену в карету. — Вчера я так рассчитывал, что за карету-то с лакеем можно будет с вашего папеньки содрать, но он таким кремнем оказался, что его никакими словами пронять невозможно, а на свои ездить с лакеем благодарю покорно. Супруга и на это промолчала. и Карета поехала. В карете Парфир Васильевич продолжал. Завтра вам, дорогая, придется четыре тысячи по векселю с вашего папеньки получить. Это те недоданные нам деньги, что я перед венцом у него потребовал. Но я вот что думаю. Получив эти деньги, мы не купим на них процентных билетов. Не стоит. А мы вот что сделаем. Это будет выгоднее и лучше. Процентные билеты дают только 4-5 процентов. А я попробую пустить их иначе в оборот. У меня мои сослуживцы то и дело нуждаются в деньгах и платят жидам часто по 3% в месяц за какой-нибудь полсотни рублей. Вместо жидов я буду сужать их маленькими суммами и вместо 3% в месяц буду брать с них только по 2%. Это будет и благородно, и пользительно. Благородно, так как я парализую жида и спускаю проценты прямо с 3% в месяц на 2%, а польза уж сама собой очевидна. 4 или 5 процентов получать в год на свой капитал или 24? Я думаю, что 24-то получше будет. Катерина Петровна, как вы думаете? А каков у вас муж-то? Финансист, совсем финансист. Но Катерина Петровна и на эти слова мужа не дала никакого ответа. Он обнял ее за Талию и спросил. Катюша, а что ж ты молчишь-то? Она отшатнулась, высвободила свою руку из-под ротонды и гневно ударила его по руке. Настал четвертый день супружеской жизни для Порфирия Васильевича и Екатерины Петровны. После свадебной визиты все были сделаны, отпуск, взятый на службе для свадьбы у Порфирия Васильевича, кончился, и он собирался уже идти в канцелярию для своих обычных занятий. В этот день он проснулся в девятом часу утра и стал будить молодую жену. — Вставай, Катенька, пора. Сегодня я на службу, — говорил он, облегшись в шелковый халат, свадебный подарок супруге. — Напоишь меня кофе и проводишь в канцелярию. Да надо будет заказать обед кухарке. Сегодня уж дома обедаем. Катерина Петровна открыла глаза. Увидала фигуру мужа, скорчила гримасу и отвернулась от него. Порфирий Васильевич осклабил лицо в улыбку, сложил из пальцев руки козу рогатую и хотел пощекотать супругу, но та крикнула «Оставьте меня, пожалуйста!» и ударила его по руке. «Ого! Что же это значит с вашей стороны?» воскликнул супруг, покачал головой и вышел из спальни приказать кухарке подавать в столовую самовар. Когда он вернулся в спальню, Катерина Петровна уже в юбке и в ночной кофточке умывалась у умывальника. — И на умывальнике поднадул, папашенька, — сказал Порфирий Васильевич, глядя на умывальник. — В описи сказано — умывальник с мраморными досками, а мраморная доска-то всего одна. Он опять тронул жену рукой за шейку, но та раздраженно крикнула. — Ведь я вас просила не трогать меня! — Да что ты! «Левой ногой с постели встала, что ли?» «Оставь Бога ради! У меня голова кругом идет. Какая тут правая и левая нога при этой жизни?» «А что такое? Что? Какая такая жизнь? Мы даже еще и не жили, а только сегодня жить начинаем». «Достаточно с меня и того терзания, которое я вынесла». «Чем терзание? Какое терзание? Вот уж не понимаю». Разве тем, что стараюсь тебя переделать из вашего купеческого склада в наш склад? Так нельзя, Армила. У меня и общество благородное, и все такое. Никакого я у вас благородства не вижу. Я вижу только подлость одну. Ту -ту -ту -ту -ту. Ну, довольно, довольно. Я вижу, что ты раздражена. Это бывает. Катерина Петровна утерлась полотенцем и стала накидывать на себя парадный утренний капот. — Катенька, ты не надевай, не надевай, жалко такую дорогую вещь трепать. Надень простой ситцевый капот, — сказал ей Порфирий Васильевич. — Не ваше дело, не ваш этот капот, не вами он куплен, — крикнула на мужа Катерина Петровна и выбежала из спальни в столовую. Супруг тотчас же смекнул, что что-то неладно, что супруга начинает показывать когти и зубы, и сократился. В столовую он уже вышел, стараясь улыбаться. — По папеньке с маменькой соскучились? — спросил он жену, присаживаясь к столу. — Ну, хорошо, хорошо. Сегодня вечером мы пойдем к вашему папашеньке. — Кстати же, сегодня надо вам и получить с него четыре тысячи рублей. Вот расписочка, возьмите. И он передал жене документ, выданный ему Петром Михайловичем перед свадьбой. Супруга схватила документ и быстро спрятала его в карман. — Наливайте же мне кофе, Катюша, — сказал он, смотря на нее с улыбкой. Она с недовольной миной и молча налила стакан кофе и подвинула его к нему. — Ну, улыбнитесь, улыбнитесь, — сказал он ей. Она отвернулась. Эх, — Эх-эх-эх, первая ссора, — проговорил он после некоторой паузы, пробуя ложечкой кофе. — И вот последнее, — отвечала она, не глядя на него. — Пирогов, пирогов-то сладких сколько у нас поздравительных осталось, — проговорил он, смотря на коробки со сладкими пирогами, расставленными на буфете. — И Я полагаю, из них что-нибудь на обед можно сегодня сделать. — Можете сделать из них себе суп, щи, жаркое и сладкое, — отвечала она. — Нет уж, это я тебе поручаю. Ты хозяйка и потому должна заказывать обед, а я сейчас вид с мундир надену и на службу. Катерина Петровна промолчала. Бюджет Катюши на обед рубль и прошу не выходить из этой нормы, продолжал Парфир Васильевич. — Ну, так как сегодня у нас сладких пирогов много, то можно не рубль, а поменьше. Опять никакого ответа. Вошла кухарка. — Обед барыня после меня закажет, после меня, — заговорил Парфирий Васильевич. — Да я вовсе не за этим, — отвечала кухарка. — Там в кухне хозяин этих самых официант пришел, что закуску в день свадьбы делали. Деньги по счету требуют. — Какие деньги? Я уже сказал, что деньги за закуску должен отдать отец Катерины Петровны, — воскликнул Парфирий Васильевич. — А он говорит, что был там, но там не отдают. Сюда прислали. — Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. Гони вон! Показался сам хозяин официантов, осанистый бакенбардист. — Позвольте, хозяин, ведь вы же заказывали закуску, а не они, — заговорил он. — Тесть, тесть, знать ничего не хочу. Я заказывал по поручению, — закричал Порфирий Васильевич. С него и получайте. Катерина Петровна вскочила из-за стола и вся в слезах убежала в спальню. Порфирий Васильевич через минуту отправился за ней и припер двери. Из-за запертых дверей вскоре послышалось. — Идите вон отсюда! Я не могу вас видеть! Вы душу мне истерзали! Он, весь красный, с трясущимися губами, вышел из спальной, надевая вид вицмундир. Остановившись у дверей, он сказал. — Ну, хорошо, Катерина Петровна, теперь я вас оставлю, потому что мне пора на службу идти. Но сегодня после службы мы с вами поговорим, основательно поговорим. Прощайте. — Матрена, запри! — крикнул он кухарке, взял шапку, накинул на себя шубу и ушел. Через полчаса Катерина Петровна отворила дверь спальной, вышла оттуда заплаканная и стала вытаскивать в гостиную два узла из простыней. В узлах виднелись две подушки, платья, одеяло и шуба. — Матрена, вынеси, пожалуйста, эти два узла на извозчика, — сказала она кухарке. — А там есть сундук с бельем, так за сундуком я от папеньки пришлю. — Матушка, сударыня, барыня, да куда же это вы? — заговорила кухарка. — К маменьке. Довольно. Я не могу с ним жить. — А как же барин-то, Машка барня, Ведь он вернется и спросит. — Так и скажешь ему, что Катерина Петровна, мол, уехала к отцу с матерью. — И когда же вернетесь, барня? Никогда. И ему это скажи. Никогда. Совсем, мол, не вернется и чтобы он не смел туда приходить. Так и скажи, чтоб не смел приходить. — Ой, господи! — Кухарка вслух заревела и стала отирать глаза передником. — Выноси, выноси узлы! — крикнула Катерина Петровна кухарке. Через четверть часа она уехала. Когда Катя явилась под родительский кров, Петра Михайловича дома не было. Петр Михайлович находился уже на деле, в лавке. Анна Тимофеевна сначала поняла так, что дочь только в гости приехала к ним. При встрече, целуя ее в прихожей, она говорила. — Вот и прекрасно, что приехала к нам пораньше. У нас позавтракаешь теперь. А то что дома одной без мужа делать? Ведь он-то поди на службе. Катя горько улыбнулась и отвечала с дрожанием в голосе. — Я, маменька, к вам совсем. Я не поеду больше к нему. — Как не поедешь? Да что ты, милушка, как не ехать к мужу-то? Этого нельзя. Какой ни на есть, но все-таки муж. — Не поеду, маменька, не поеду, — повторила Катя. — Да что ты, что ты? Разве это можно? — Сил моих нет, он мне всю душу истерзал. — Да, верно, верно, что говорить, мне и самой то он не нравится, но тебе-то все равно надо быть при муже. Не в состоянии, маменька, ехать обратно. Что хотите со мной делайте, а я не могу. Катя вошла в гостиную, села и заплакала. Дворник втащил в прихожую два узла с вещами. — Ой, с вещами! Сплеснула руками Анна Тимофеевна. Катя, да ты и в самом деле. Да что же скажет Петр Михайлович? Здесь я захватила платье, подушки, благословенную икону, а за сундуком с бельем надо послать. Да и ничего ему маменька не оставляйте. Ничего. Все возьмите. Ничего ему не стоит оставлять. Это совсем мерзавец. Не отдаст судом, требуйте. Тут уж заплакала и Анна Тимофеевна. — Да что он тебе сделал-то? Разве еще что сделал, голубушка? — заговорила она. — Оскорблял, оскорблял на каждом шагу, да и при вас. Разве мало он при вас меня оскорблял? — А вы, папенька, он вас из людей не считает, он только и называет вас серым невежеством. Да, — Да-да-да, да, а сам-то, сам-то... Только разговор один, что благородный, а на деле... Да какое его благородство? Он просто подлец. В эти три дня, верите ли, я ничего не видела, кроме унижения. У него только деньги, деньги и мои вещи на уме. Он только считает, высчитывает, бракует мое преданное, попрекает меня на каждом шагу. Вы знаете, что он мне сегодня сказал? На мои деньги... Он хочет ростовщиком сделаться и давать в долг своим сослуживцам поджалования за жидовские проценты. — Ну, положим, это-то дело коммерческое, — сказала мать. — Но все-таки ростовщичество — это дело коммерческое. Да что вы, маменька! — воскликнула Катя. — И кроме того, он скволыжник, грошовник, бесстыдник. Он кормить меня перестанет, уморит с голоду. Вы знаете, что он сегодня сказал? Он мне велел заказать обед кухарке из тех сладких пирогов, которые нам третьего дня на новоселье присылали. «Да что ты, Катенька!» — удивилась мать. «И больше ничего!» Катя помедлила немножко и отвечала. «Да, конечно же, больше ничего. Помилуйте, да что же это такое? Вчера тоже кухарку одними сладкими пирогами кормил, благо они дыровые». Кухарка-то тоже как плачет. Ах, Катенька, ах, голубушка, и жалко мне тебя, да и не знаю я, что делать-то с тобой. Ты поешь у нас, по пообедай, а к нему все-таки ступай. Поймите, маменька, что тут не одна еда, тут все-все. Хорошо еще, что он записку-то мне отдал, по которой я должна с папеньки четыре тысячи получить. Не знаю, как уж это и случилось-то, что он отдал. Натя говорит, — получите с вашего папеньки. Пожалуйста, маменька, пошлите за моим бельем. Ах! — опять заахала Анна Тимофеевна. Я уж не знаю, как мне и быть -то с тобой. Я не смею без твоего отца за бельем твоим посылать. Вот придет он из лавки, так что сам скажет? Да ведь Порфирий-то Васильевич расхитит мое белье, продаст, заложит... Ежели вы не пошлете, О, Господи! Да неужели он такой? — Хуже худшего. Спасите, маменька моя преданная, Хоть что-нибудь спасите. Ведь, может быть, еще Настоящим манером развестись придется. Ох, ох, да что ж ты говоришь Катюша? — Не могу я, маменька, с ним жить. Буду жить, погибнуть должна. Зачем вы моей смерти хотите? Пошлите за бельем. Золотые вещи, серебро и платье я привезла, а белье... Белье... Постой, постой, я за отцом сейчас пошлю. Погоди, может быть, он и уговорит тебя, — стояла на своем Анна Тимофеевна. — А мужа твоего можно вызвать, попробовать его усовестить, нагоня ему дать острастку. Ничего из этого маменька не выйдет. — Как ничего? Увидит он, что все от него отобрать могут, вот он и сократится, не бойся. «Он жадный. Я вижу теперь, что больше всего он деньги любит. Да из-за денег-то он на мне и женился. Он и не скрывает этого. Прямо говорит». И Катя заплакала. «Не плачь, милушка, не плачь!» — утешала ее мать. «Не терзай себя. Обойдется как-нибудь, обойдется, и все будет хорошо. Я вижу уж теперь, в чем дело-то». «С ним мы очень уж деликатны были, да слишком потакали во всем его ломании, а ему острастка нужна. Вот теперь и дадим ему эту острастку. Папенька твой уж начал немножко. Папенька твой уж показал когти и еще покажут. Ведь вот вчера уж не заплатил по счету кухмистеру за закуску, которая была у вас на свадьбе, и к вам обратно этого самого кухмистера послал». «Ну так и что же, что послал?» А Порфирий Васильевич все равно его от нас прогнал. А кухмистер на него к мировому. С нас нельзя требовать, ни мы ему заказывали. Он вон и портного к нам со счетом присылал, который ему новый мундир к свадьбе делал. Однако что твой отец не отдал. Нет, ему острастка нужна, и тогда он сократится. А теперь уж у нас острастка в руках есть». «Хорошо, что он документ -то тебе -то отдал, по которому ты с отца четыре тысячи получить должна. Ну-ка, сунься -ка он теперь. Этот документ острастка и есть. бойся сократиться, сократиться и в овцу превратится». «Может быть, сначала ты превратится в овцу, а потом, когда опять я к нему пойду, тот он на мне все и выместит», — отвечала дочь и прибавила. «Нет, нет, маменька». Я не вернусь к нему. Посылайте за сундуком. Да чего торопиться-то? Погоди, дай отсюда прийти. И отец меня не уговорит. Не вернусь я к нему. Что хотите со мной делайте, а я не вернусь. Ни за что не вернусь. Ох, Катя, Катя, печально качала головой мать. А ты, милушка, поесть чего не хочешь ли? Быстро спросила она. Да еды ли мне, маменька, если я на такое дело решилась? Твердо решилась, твердо. И вы не уговорите меня, я не вернусь к нему. Весь этот разговор, ковыряя в носу, внимательно слушал маленький братишка Катя Сеня. Вдруг он запрыгал на одной ноге и запел. — Катя к жениху не вернется, Катя не вернется, Катя опять с нами будет жить. — Молчи, молчи, дрянь-то этакая. Я такая горя дома, а он поет, — закричала на него мать и дала ему подзатыльник.